Глава 44. Если бы я поставил себе задачу рассказать обо всех заговорах, в которых был замешан Гейдрих, этому не было бы конца. Собирая материалы, я наталкиваюсь на некоторые факты, которые решаю обойти, либо потому что они кажутся чересчур анекдотическими, либо потому что в них не хватает подробностей, чтобы заполнить все пустые места в пазле либо потому, что сама история представляется мне сомнительной. Иной раз мне попадается несколько версий одного и того же события, и версии эти явно противоречат друг другу. Иногда я позволяю себе выбрать одну из них, в других случаях делаю вид, что ничего подобного не читал. Так, к примеру, я предпочел не упоминать о роли Гейдриха в «Крахе Тухачевского» и не без оснований. Примечание. Михаил Николаевич Тухачевский, 1893-1937, маршал Советского Союза 1935, советский военный деятель, сделавший себе имя в период гражданской войны, репрессирован в 1937 году, реабилитирован в 1957. Конец примечания. Во-первых, роль его виделась мне второстепенной, если не иллюзорной. Вторая причина состояла в том, что советская политика 30-х годов все-таки выходила за рамки моего рассказа. И, наконец, вполне возможно, я попросту побаивался ступать на новую для меня территорию сталинские чистки, карьера маршала Тухачевского, корни его противоречий со Сталином. Для того, чтобы писать обо всем этом, требовалась большая эрудиция в купе с отдельной кропотливой работой историка и это могло завести меня слишком далеко. Но все-таки я ради собственного удовольствия сочинил такой эпизод. Молодой генерал Тухачевский смотрит на разгром большевистской армии под Варшавой. Примечание. Тухачевский в это время был командующим Западным фронтом. Конец примечания. Дело происходит в 1920 году. Россия воюет с Польшей. На Западе решается судьба мировой революции. Через труп Белопанской Польши лежит путь к мировому пожару. На штыках понесем счастье и мир трудящемуся человечеству, восклицает Троцкий. Примечание. Выдержка из заглавленного на Запад, приказа войскам Западного фронта номер 1423 от 2 июля 1920 года. Но тут автор ошибся. Приказ подписан Тухачевским, а не Троцким. Конец примечания. Надо сказать, что, вступая в союз с Украиной, мечтая о конфедерации, куда вошли бы еще и Литва с Белоруссией, Польша сильно угрожала хрупкой целостности зарождающейся советской России. А с другой стороны, если большевики намеревались помочь торжеству революции в Германии, им в любом случае пришлось бы пройти через этот регион. Контрнаступление Красной Армии в августе 20 -го года привело ее к Варшаве, и, казалось, участь поляков была этим окончательно решена. Однако юная нация оставалась независимой еще долгих 19 лет. В те августовские дни Польша сделала по отношению к русским то, что ей не удалось сделать в 39 девятом по отношению к немцам, остановила наступление Красной Армии и достигла перелома в ходе войны. Это было чудо над Вислой. Над Тухачевским одержал тогда верх несравненный стратег, герой независимости, полководец старше его почти на 30 лет, Юзеф Пилсудский. Примечание. Юзеф Климент Игнатович Кощеша-Пилсудский, 1867-1935 Польский государственный и политический деятель, первый глава возрожденного польского государства, основатель польской армии, маршал Польши. Конец примечания. Силы примерно равны. 113 тысяч поляков против 114 тысяч русских. Однако Тухачевский уверен, что одержит победу, он проявляет инициативу и бросает большую часть своих войск на север. Пилсудский завлек его туда, сделав вид, что там-то и сосредоточена польская армия, между тем, как сам в это время атакует русских с тыла, с юга. Именно в этот момент и началось втягивание в воронку антропоида. Тухачевский зовет на помощь первую конную, во главе с ничуть не менее легендарным, чем он сам, генералом Будённым, который в это время сражается на юго-западном фронте, собираясь взять Львов. Примечание. Семен Михайлович Буденный, (1883-1973) советский военачальник, трижды Герой Советского Союза, кавалер Георгиевского креста всех степеней, командующий первой конной армией РККА в годы Гражданской войны. Бине ошибочно называет Буденного генералом. Тот на самом деле был маршалом. Звание получил в 1935 году. Конец примечаний. Конница Буденного слывет весьма грозный, и Пилсудский знает, что с ее участием положение может резко измениться. Однако не тут-то было. Случается нечто невероятное. Генерал Буденный отказывается подчиняться, и его армия остается подо Львовом. Для поляков это, вероятно, и становится истинным чудом над Вислой. Но не для Тухачевского, который, вкусив горечь поражения, пытается понять его причину. Впрочем, за пониманием не надо было далеко ходить. Ответственный за Юго-Западный фронт политкомиссар, авторитет которого был для Буденного непререкаем, считал взятие Львова делом чести Следовательно, не могло быть и речи о том, чтобы отправить лучшие свои войсковые соединения в другое место, лишиться их ради того, чтобы избежать поражения там, куда не простиралась зона его ответственности. Именно там решался исход Советско-Польской войны. Ну и что? Не имеет значения. Личные амбиции этого комиссара часто оказывались превыше всего. Комиссара звали Иосифом Джугашвили, партийная кличка его была «Сталин». Примечание. Сталин был в это время членом Революционного военного совета РСФСР и входил в состав Реввоенсоветов Западного, Южного, Юго-Западного фронтов, а главкомом был Сергей Каменев. 11 августа 2020 года главком подписал приказ о передаче 12-й и 1-й конных армий Западному фронту для решающего наступления на Варшаву, но Сталин категорически отказался выполнить этот приказ из за трения между каменевым и сталиным последнего 14 августа вызвали в москву после отъезда сталина буденный и ворошилов под всяческими предлогами отказывались выполнять приказы тухачевского о переброске первой конной армии на помощь западному фронту и только 20 августа двадцатого года после приказа рев военсовета республики армия начала выход из боев под львовом и двинулась на запад Конец примечания. Прошло 15 лет. Тухачевский уже принял вместо Троцкого командование Красной Армией, а Сталин, сменив Ленина, стал главой страны. Примечание. Троцкий был в 1918-1925 годах наркомом по военным и морским делам и председателем аре-военсовета РСФСР, затем СССР, и сменил его на этих постах Михаил Фрунзе. Тухачевский был заместителем Фронзе в штабе РКК, а после его смерти стал начальником штаба РКК. Конец примечания. Эти двое друг друга ненавидят. Оба к этому времени достигли вершины славы и могущества, а политико-стратегические позиции их прямо противоположны. Сталин стремится оттянуть конфликт с нацистской Германией, Тухачевский же ратует за безотлагательное наступление. Я еще не знал всего этого, когда смотрел фильм Эрика Ромера «Тройной агент», но решил заняться проблемой серьезно, услышав, как главный герой ленты, эмигрант, видный белый генерал Скоблин, спрашивает жену, «Помнишь, я говорил тебе о встрече в Берлине с главным начальником немецкой сети шпионажа, неким Гейдрихом?» Примечание. Николай Владимирович Скоблин, 1893, 1937 или 1938, русский военачальник, участник Первой мировой войны, генерал-майор Белой армии с 26 марта 20 года. Во время гражданской войны командовал Корниловской дивизией, став ее начальником в 25 лет. Это был самый молодой начдив среди белогвардейцев. Был завербован НКВД, участвовал в сентябре 1937 -го года в похищении белого генерала Миллера. По одной из версий, его тогда разоблачили, пытались сдать французской полиции, но он бежал. Укрылся то ли в советском посольстве, то ли на одной из парижских явок ино НКВД и прожил там до самой смерти в том же году. Агенты НКВД сбросили его со специально зафрахтованного самолета при перелете из Франции в Испанию по другой версии, умер в 1938 году. По обнародованной в 1993 году официальной версии ФСБ России погиб в 1937 или в 1938 году при бомбежке Барселоны франкистской авиации. Героя фильма Эрика Ромера зовут Федором Воронином. Конец примечаний. Так вот, знаешь, о чем я не захотел ему рассказать? О встрече с моим приятелем Тухачевским, Мы с ним тайно виделись в Париже, когда Михаил приезжал на Запад по случаю похорон английского короля. Да, конечно, Тухачевский особо тогда не откровенничал, но и из его весьма сдержанных речей я смог сделать кое-какие выводы. Гестапа, должно быть, пронюхало о нашей встрече. Гейдрих спросил о ней с безразличным видом. Я ответил уклончиво. Он наградил меня ледяным взглядом, и мы расстались. Гейдрих в фильме «Ромера» до сих пор не могу опомниться. Между тем разговор с Коблина с женой продолжается, и она спрашивает, «Да зачем же господину Гейдриху эти сведения нужны-то были?» А генерал отвечает так. Ну, было бы логично предположить очень сильную заинтересованность немцев в том, чтобы окончательно скомпрометировать маршала Красной Армии, который, как им, наверное, было известно, и без того уже в немилости у Сталина. Так мне кажется. Дальше Скоблин всячески открещивается от каких бы то ни было связей с нацистами, и это вроде бы мнение Ромера, хотя режиссер делает все возможное, чтобы подчеркнуть неопределенность своего персонажа. Кто он? Белый, красный, коричневый. Но мне с трудом верится, что этот самый Скоблин, отправившись в Берлин специально для беседы с Гейдрихом, ничего ему не сказал. Я склонен думать, что хотя Скоблин и отправился к Гейдриху, чтобы сообщить об антисталинском заговоре, подготовленном Тухачевским, на самом деле он работал на НКВД, то есть на самого Сталина. А с какой тогда целью его послали в Берлин? Скорее всего, распространить слухи о заговоре и сделать тем самым правдоподобным готовящееся обвинение Тухачевского в государственной измене. Обвинение, которое, похоже, лишено было всяких оснований. Поверил ли Гейдрих Скоблину? Не знаю. Во всяком случае, он увидел возможность устранить опасного противника Рейха. В 37 году избавиться от Тухачевского означало обезглавить Красную армию. И Гейдрих решает еще подпитать слухи. Он знает, что поскольку речь о проблемах военных, то дело должно находиться в ведении Абвера, то есть Канариса. Но ему, опьяненному масштабом своего проекта, удается убедить и Гиммлера, и самого Гитлера в необходимости доверить столь тонкую операцию «Гестапо», и, конечно же, в его лице. Для начала он призывает к себе лучшего из своих подручных, специалиста по всякой грязной работе Альфреда Науёкса, и дает тому задание в течение трех месяцев изготовить серию фальшивок, способных скомпрометировать русского маршала. Примечание. Альфред Гельмут Науёкс, 1911-1966 по другим сведениям 60-й или 68-й, псевдонимы Ханс Мюллер, Альфред Бансен, Рудольф Мёберт, штурмбанфюрер СС, офицер разведки Третьего Рейха, вошедший в историю как «человек, начавший Вторую мировую войну». Конец примечания. Раздобыть подпись Тухачевского проще простого. В то время, когда Россия и Германия поддерживали между собой дипломатические отношения на более дружеской основе, Маршал визировал многие официальные документы. И вот досье готово. Гейдрих поручает одному из своих людей продать его агенту НКВД. Следствием встречи с Коблина, с Гейдрихом, становится сделка совершенно поразительная даже для истории шпионажа. Русские покупают у немцев фальшивое досье и платят за него фальшивыми деньгами. Каждый считает, что надул другого, все обманывают всех. А Сталин в конечном счете получает желаемое, доказательство того, что самый серьезный его соперник готовит государственный переворот. Историкам неизвестно, стоит ли придавать такое уж большое значение участию в этом деле Гейдриха, но ведь досье было передано по назначению в мае 1937 -го года, а Тухачевский расстрелян в июне, И эта близость дат наводит меня на мысль о причинно-следственной связи. Кто же кого все-таки обвел вокруг пальца? Думаю, Гейдрих, помогая Сталину отделаться от единственного человека, способного тогда затмить советского вождя, действовал в его интересах. Но, с другой стороны, человек этот еще и мог, как никто другой, вести успешную войну с Германией. Полнейшая дезорганизация Красной Армии, застигнутой врасплох вторжением немецких войск на территорию Советского Союза в июне 41 -го года, безусловно, станет следствием всей этой темной истории. Да, в итоге мастерский удар был нанесен не самолично Гейдрихом, это Сталин подрубил сук, на котором сидел, но пока Сталин проводит у себя грандиозные беспрецедентные чистки, Гейдрих ликует и, без всяких колебаний, приписывает именно себе все заслуги в этом деле. Ход получился ловким, и, осмелюсь сказать, он соответствовал правилам игры.